Глава 96. Беда не приходит одна. Пойманный у Руси, Сальт смотрел на фран полным ненависти взглядом. Божественный меч! в Моей стране! И все-таки его цель – божественный меч. По слухам, это супероружие, и даже не имея ничего кроме него, можно нарушить международный порядок и баланс. Разумеется, Рейдис хочет заполучить его. Но детали мы до сих пор не смогли узнать. В сердцах, выкрикнув предыдущую фразу, больше Сальт не выдал ни слова. Нет, если бы мы его пытали... то наверняка бы что-то узнали. Но его перед детьми — это немного... Сальт! Почему? Ты все это время нас обманывал? Близнецы не могли отправиться от шока. Мы слышали, что он был их стражем уже пять лет. Саль был издан из Рейдоса 8 лет назад. И после этого без особенной цели прибыл Фириас. Однажды он помог королеве, на которую напали какие-то разбойники. И таким образом получил её признание. После этого он много работал. и со временем продвинулся до уровня Королевского Стража. Разве все это не слишком сомнительно? Королева внезапно атакована непонятно кем и спасена одним всадником. Очевидно же, что все это спланировано. И вообще, какие-то Стражи королевской семьи семье несерьезны. Сколько бы жизни он не спас, но доверять свою охрану такому вот рыцарю выходцу из Редуса? Но у меня есть одна догадка. Дело в одной вещи, экипированной сольтом: Наименование, кольцо связи, эффекты, Упрощает создание человеческих отношений. Чем дольше контакт с человеком, тем больше эффект. Честно говоря, не обращал внимания на это колечко. Ну, я подумал, что оно, наверное, упрощает процесс знакомства, или что-то в этом роде. Но, похоже, эффект у него побольше, чем я думал. Если бы я посмотрел на него глазами бога, чувством магии или другими подобными навыками, быстро бы это понял. Вряд ли с его помощью можно промыть мозги. Но отстереться в доверии с такими эффектами значительно легче. Вот это... «Что ты делаешь? Прекрати!» Похоже, важная вещица. Когда Фран забрала кольцо, снова попытался сопротивляться, но был уже второй раз повержен у Руси. У Руси, кажется, веселится, топчась по Сальту, и время от времени делал это снова, переставляя лапу туда-сюда. «Что происходит, госпожа Фран?» «А, это кольцо. Оно подозрительно». Кольцо, снятое с пальца сопротивляющего Сальто, было передано льду. Судя по всему, моя догадка оказалась верна. После этого мы задали еще кучу вопросов достальным стражам, чтобы удостовериться, что среди них нет других товарищей Сольта. Один такой таракашка может посеять сомнения среди десятков воинов. Да, если что-то похоже у шпионов и тараканов. В результате мы нашли еще двоих предателей. Ну, это все, что мы можем для них сделать. Наконец-то все немного успокоились. Я, вернувшись в свою изначальную форму, вернулся на спину Фран. Ну, теперь просто доберемся до Бурбора. А нет... Перед этим еще нужно взять пиратские сокровища. Очень удобно, что секретная база пиратов находилась как раз по дороге, на маленьких островах перед Барубора. Кажется, нас собирали они немало всего. Так что в нетерпении! Мы хорошенько постарались, так что должны получить такое вознаграждение. Когда мы узнали о базе, капитан Ренгли завалил нашего пирата вопросами: Это странно, не похоже на пиратов. Браться за такую работу, убивать кого-то из королевской семьи, да еще и такой с кораблей. В смысле? Я думал, что это наоборот, очень даже по-пиратски. В смысле? Франк, подумав также начал начала расспрашивать капитана Ренгеля. Конечно, пираты рассекают моря на кораблях. Когда кто-то сопротивляется, они вправду иногда забирают жизни людей. Однако, они не причиняют вреда тем, кто сдался. Вот как? Да, атаковать корабля чрезвычайно рискованно. редкий случай, когда для охраны корабля нанимают искать приключений или наемников. И никогда не знаешь, какая атака может прилететь в ответ. Действительно, можно потерять больше, чем получить. Поэтому обычно пираты берут заложников и требуют выкуп. Так больше шансов получить прибыль. Взамен они не причиняют вреда заложникам. Это, наверное, странно, доверять пиратам. Но выкоп для них большая часть дохода, поэтому все и происходит таким образом. Понятно. Поэтому для пиратов принять заказ на убийство их высочеств невообразимо. Они потеряют доверие и будут преследоваться войсками страны. Другими словами, это будет конец для пиратства. То есть Сельт был прав, предлагать откупиться от них. Да, думаю, что если бы это были обычные пираты, заплатив им, мы бы беспрепятственно поплыли дальше. Вот оно как. Извини, Сельт, мы попались на крючок и, поверив Сальту, считали тебя подозрительным. Да, нам по нужны были деньги. Да и если бы все прошло гладко, никто бы не узнал. На самом деле, запрос пиратам был дан еще неделю назад. Наверное, для Сальта все это было одним спланированным убийством. Ведь под его руководством вероятность успеха должна была быть высокой. Не было бы нас, и он уже все сделал бы, как хотел. Наняв Фран, он сам выкопал себе яму. Хотя наняли-то ее по приказу близнецов. Наверняка не хотели побольше побыть с Фран, ведь они так подружились. Фран, как непредвиденное обстоятельство, сыграла против Сальто. Но то, что у них нет флота, действительно ослабил защиту демонических зверей. В случае, что с кораблем, в опасности были бы все. Возможно, поэтому он спокойно отнесся к тому, что наняли Фран. Он не думал, что она настолько сильна, что затопит целый пиратский флот. Нужны были деньги? Почему? Да вы видели наши корабли? И правда. Казалось, что перед этим они уже с кем-то повоевали. Даже был корабль с дырой на борту. Деньги были нужны, чтобы их отремонтировать. Почему они были такими развалинами? Это случилось 7 дней назад. Ой, похоже, он заговорил. Мы, как всегда, в погоне за сокровищами покинули базу. Рассказывает, глядя вдаль. Ну, это хорошо, что он искренний, но ведь все равно похоже на обычный рапорт. Они отправились за сокровищами наткнулись на огром демонического зверя. В мгновение ока четыре корабля затонуло, еще два получили серьезный урон. Оставшиеся корабли тоже пострадали, хоть и не так сильно. Демонический зверь? Да, я такого еще не видел. Громадный монстр! Что-то вроде огромного морского змея. Какого размера? Я не видел его полностью, но в обхвате он был где-то как корабль. Ого, громадина! Только в обхвате как корабль. Это же сколько метров в длину? Мы слышали перед отплытием, что в этих морях недавно появился какой-то огромный змееческий зверь. Наверное, это он и есть. Не знаю, встретим ли мы этого змея, но лучше быть на стороже. Мы не знаем, насколько он силен. э Это что там? тень? Да нет, не может быть! Мы же только об этом говорили. В прошлый раз мы видели огромный силуэт в море. Ага. Это тень. Черт возьми! Мастер! Да? Идём. Уруси! Вот он. Дионческий зверь, затопивший пиратский флот. Если ничего не сделать, этому кораблю будет угрожать серьёзная опасность. Капитан Ренгель! О, госпожа Фран. Это же... Там, куда указывал палец капитана Ренгеля, вправду была тень чего-то огромного и извивающегося. Нас отделяло около ста метров, но... Похоже, он следует за кораблем. Не убежим? Нет, он явно быстрее. То есть остается только сражаться. Эй, Фран, не слишком ли твои глаза засияли? У нас тут вообще-то кризис. Нападение, лучшая защита. М -м, ничего не поделаешь. Давай сразу с самой сильной атаки. Угу. Вот только достанет ли наша атака до противника в глубинах моря? Уруси. Ты сможешь выманить его на поверхность воды? О, как он настроен! Юруси и Фран такие воинственные, но это и хорошо. Что ж, приготовимся к мы Фран к атаке. Это громадина. Нельзя сидеть сложа руки. Телекинетическая катапульта, да? Фран, метнешь меня магией ветра и присоединишься к бою со стихийным мечом. Поняла. Сначала изменение формы, чтобы увеличить силу Атаки. Стану мечом пулей. Лишние части нужно закрутить вокруг своей оси по спирали, и затем пронзить зверя. Где-то я уже это видел. А точно! Тот лучник использовал спиральный меч. Калад Далее, пламя стихийного меча и магия ветра. Затем активировать вибрационный калак. Благодаря параллельному мышлению с активацией нескольких навыков одновременно нет проблем. Фран, ты готова? Ого, любое время. Ну, отлично. Я тоже закончил приготовление. И вот наступило наше время. У Руси сделал это. У Руси прыгая в воде, успешно выманил змеинческого зверя. И вслед за У Руси, вынырнувшим из воды, показалось, что и наши громадины. Кажется, такое зверьке-то запросто проглотит. Его форма больше напоминала червя, чем змея. Клыки в его пасти были похожи на морских актиний. Вперед! Фран метнул меня со всех сил. С такой силой я мог бы запросто проткнуть малую виверну, например. Но освободив накопленную силу телекинеза, я все больше ускорялся. С невероятной силой атаки я воткнулся в тело демонического зверя. Я сделал где-то 10 кратер в области шеи. Ну, это же шея, правда? Нанеся урон, я тут же воспарил в воздухе. Частица лезвия отломалась, а то, что осталось, покрылось трещинами. Все-таки при использовании магических навыков на лезвие идет слишком сильная нагрузка. Но у меня не было настроения горевать из-за самоубийственной атаки. «Не может быть! Он это серьезно?» Характеристики демонического зверя повергли меня в шок. Рот Медогадск Орум. Морской червь. Магический зверь 60 уровень. Очки жизни 35991. Очки магии 531. Сила 4019. Выносливость 4669. Проворность 102. Интеллект 5. Магия 109. Ловкость 24. Навыки. Поглощение второй уровень. Восстановление второй уровень. Поедание. Описание. Бесконечно растущий морской паразит. Интеллект низкий, живет за счет инстинктов. Заглатывает все, что движется. Особых способностей не имеет, только огромный размер. Но именно эта огромность и является самой опасной. Существует сказание о том, как он заглатывал целые острова. Убить его очень сложно. Уровень угрозы Эй. Расположение магического камня сердца. Очков жизни больше 30 тысяч? Нанесенная мной рана даже 10% не снесла. Да еще и уровень угрозы Эй, Навыков у него мало. Посмотрев с такой стороны, ощущение, что это обычный демонический зверь низкого ранга. Да это просто громадный одноклеточный организм. Но эта громадность превышает всевозможные стандарты. Эх, какой проблематичный.